Глава 21. Герои. Вдруг барабан забил атаку. Штурм разразился, как ураган. Накануне во мраке ночи противник подползал к баррикаде бесшумно, как удав. Теперь же среди бела дня нападение в расплох на открытом пространстве было невозможно, потому что живые силы атакующих оказались на виду. Раздался рев пушки. И войско ринулось на приступ. В яростном стремительном порыве мощная колонна регулярной пехоты, подкрепленная через равные промежутки национальной и муниципальной гвардии в пешем строю, опираясь на шумные, хотя и невидимые толпы, выступила на улицу беглым шагом с барабанным боем, при звуках трубы, с саперами во главе и держа штыки наперевес. Не сгибаясь под градом пуль, пошла прямо на баррикаду с силой медного тарана, бьющего в стену. Стена выдержала. Повстанцы открыли бешеный огонь. Весь гребень осажденной баррикады засверкал вспышками выстрелов. Штурм был настолько яростным, что на минуту вся баррикада оказалась наводненной атакующими. Но, стряхнув с себя солдат, как лев стряхивает собак, и лишь на миг, покрывшись нападающими, словно скала морской пеной, она восстала вновь, такая же крутая, черная и грозная. Колонна, вынужденная отступить, осталась на улице в сомкнутом строю, страшная даже на открытые позиции, и ответила на огонь редута, ожесточенной ружейной стрельбой. Те, кому приходилось видеть фейерверк, припомнят огненные снопы скрещенных молний, называемые букетом. Пусть они представят себе такой букет не в вертикальном, а в горизонтальном положении, мечущий пули, дропи, и кортечь с концов своих огненных стрел и сеющий смерть грозьями громовержущих молний. Баррикада попала под этот град». Обе стороны горели одинаковой решимостью. Храбрецы доходили до дикого безрассудства, до какого-то свирепого героизма, готовые пожертвовать жизнью. В ту эпоху солдаты национальной гвардии дрались как зуавы. Войска стремились кончить битву, повстанцы продолжать ее. Затягивать агонию в расцвете юности и здоровья — это уже не бесстрашие, а безумство. Для каждого участника схватки смертный час длился бесконечно. Вся улица покрылась трупами. На одном конце баррикады находился Анджелерас, на другом — Мариус. Анджелерас, державший в голове весь план обороны, берег себя и стоял в укрытии. Три солдата один за другим упали мертвыми под его бойницей. Они так и не заметили его. Мариус сражался без прикрытия. Он стоял, как живая мишень, возвышаясь над стеной редута, больше, чем по пояс. Нет более буйного расточителя, чем скряга, если ему вздумается кутнуть. И никто так не страшен в сражении, как мечтатель. Мариус был грозен и задумчив. Все представлялось ему словно во сне. Он казался призраком с ружьем в руках. Патроны... У осажденных подходили к концу, но их шутки были неистощимы. В смертном вихре, закружившем их, они продолжали смеяться. Курферак стоял с непокрытой головой. — Куда же ты девал свою шляпу? — спросил Боссе. «Ну, — В конце концов они ухитрились сбить ее пушечными ядрами, — отвечал Курферак. Насмешки чередовались с презрением. «Кто может понять этих людей?» — с горечью восклицал Феи, перечисляя имена известных и даже знаменитых лиц, в том числе кое-кого из старой армии. «Они обещали примкнуть к нам, обязались нам помочь. Поклялись в этом честью. Они наши командиры, они же нас предали». Комбефер ответил с горькой усмешкой. «Некоторые люди соблюдают правила чести, как астрономы наблюдают звезды» только издалека. Баррикада была так густо засыпана разорванными гильзами от патронов, что казалось, будто выпал снег. У осаждавших было численное превосходство, у повстанцев позиционное преимущество. Они расположились на вершине стены и в упор расстреливали солдат. Те, спотыкаясь среди раненых и убитых, застревали на крутом ее откосе. Баррикада, построенная подобным образом и отлично укрепленная подпорами изнутри, действительно представляла одну из тех позиций, откуда горстка людей может держать под угрозой целые войска. Тем не менее, атакующая колонна, непрерывно пополняясь и увеличиваясь под градом пуль, неотвратимо приближалась. Мало-помалу, шаг за шагом, медленно, но неуклонно, армия зажимала баррикаду в тиски. Атаки следовали одна за другой. Опасность возрастала. И вот на этой груди камней, на улице Шанврери, разразилась битва, достойная стен Трой. Изможденные, оборванные, изнуренные люди, которые больше суток ничего не ели и не смыкали глаз, которые могли выпустить всего лишь несколько зарядов и напрасно ощупывали пустые карманы, ища патронов, почти все раненые, Кто в голову, кто в руку, забинтованные порыжелыми и почерневшими тряпками, в изодранной, залитой кровью одежде, вооруженные негодными ружьями и старыми зазубренными саблями, преобразились в титанов. Баррикаду атаковали раз десять, одолевали ее высоту, проникали внутрь, но так и не могли взять. Чтобы составить представление об этой борьбе, вообразите пылающий костер, Из этих охваченных яростью сердец и посмотрите на разбушевавшийся пожар. То было не сражение, а жерло раскаленной печи. Уста извергали пламя, лица искажались гневом. Казалось, то были уже не люди. Бойцы пламенели яростью. Страшно было смотреть на этих саламандр войны, метавшихся взад и вперед в багровом дыму. Мы отказываемся от описания всех сцен этой грандиозной битвы и в целом, и в их последовательности. Одной лишь эпопее дозволено заполнить двенадцать тысяч стихов изображением битвы. Это напоминало ад брахманизма, самую ужасную из семнадцати бездн преисподней, именуемую в ведах лесом мечей. Веды — священные книги древних индусов. Дрались в рукопашную грудь с грудью, пистолетами, саблями, кулаками. Стреляли издали и в упор, сверху, снизу, со всех сторон, с крыш домов, из окон кабачка, из отдушин подвала, куда забрались некоторые из повстанцев. Они сражались один против шестидесяти. Полуразрушенный фасад Каринфа был страшен. Татуированное картечью окно с выбитыми стеклами и рамами превратилось в бесформенную дыру, кое-как заваленную булыжниками. Боссе был убит. Фейи убит. Курфейрак убит. Жоли убит. Комбефер, пораженный в грудь тремя штыковыми ударами, в тот миг, когда он наклонился, чтобы поднять раненого солдата, успел только взглянуть на небо и испустил дух. Мариус все еще сражался, но был несколько раз ранен, большей части в голову, и все лицо его было залито кровью, словно завешено красным платком. Один лишь Анжель Расс оставался невредимым. Когда ему не хватало оружия, он, не глядя, протягивал руку вправо или влево, и кто-нибудь из повстанцев подавал ему первый попавшийся клинок. Теперь у него остались обломки от четырех шпаг. У Франциска I в битве при Мариньяне было шпагой меньше. Мариньян, селение в Ломбардии, близ которого в 1515 году произошло кровопролитное сражение между французским королем Франциском I и швейцарскими войсками, закончившееся победой французов. Гомер говорит, «Диомет убил Аксила». Сына Тефрания, обитавшего в счастливой Аризбе. Эвриал, сын Микистея, лишил жизни Дресса, Офельтия, Эсепа и Педаса, зачатого на Абарбарей от беспорочного Буклеона. Улис поразил Педита Перкасийского. Антилох, Аблера, Полипет, Астиала, Палидамант от кинелейского Тевкар-Аритаона. Меганий гибнет от копья Эврипила. Царь-героев Агамемнон повергает в опрах Элата, уроженца высокостоящего города, омываемого звонкоструйной рекой Сатнеоном. В наших старинных эпических поэмах вооруженный огненной секирой Эспландиан нападает на великана-маркиза Свантибора, и тот, защищаясь, швыряет в рыцаря башни, вырванные им из земли. На наших древних фресках изображены два герцога, бретонский и бурбонский, на конях, в боевых доспехах, в шлемах и с гербами на щитах. Они мчатся друг на друга с бердышами в руке, опустив железные забрала, в железных сапогах, в железных перчатках. Один в горностаевой мантии, другой в лазурном плаще. Бритонский герцог с изображением льва между двух зубцов короны, герцог бурбонский с огромной лилией перед забралом. Но чтобы блистать великолепием, вовсе не надо носить герцогский шишак, как Ивон, или держать в руке живое пламя, как Эспландиан, или, подобно Филесу, отцу Полидаманта, Привести из Эпира прекрасные боевые доспехи, дар Епета, владыки мужей. Достаточно отдать жизнь за свои убеждения или за верность присяге. Вот простоватый солдатик, вчерашний крестьянин из Босса или из Лимузена, с тесаком на боку, который околачивается возле нянек с детьми в Люксембургском саду. «Вот бледный молодой студент, склонившийся над анатомическим препаратом или над книгой, белокурый юнец, бреющий бородку ножницами, возьмите их обоих, вдохните в них чувство долга, поставьте друг против друга на перекрестке Бушера или в тупике планш заставьте одного сражаться за свое знамя, другого за свой идеал». И пусть оба воображают, что они сражаются за родину. Начнется грандиозная битва, и тени, отброшенные пехотинцем и студентом-медиком во время поединка на великую эпическую арену, где борется человечество, сравняются с тенью Мегариона, царя Ликии, родины Тигров, сдавившего в железном объятии могучего Аякса Богоравного. Аякс — герой Троянской войны, отбивший у троянцев труп Ахилла. Когда оружие последнего присудили Одиссею, оскорбленный Аякс бросился на меч.